Легкие вырезанные из жилок пальмового листа стрелы, смазанные ядом, вставляют в бамбуковую трубку и силой выдувают в птицу. Едва задетая такой стрелой, птица падает камнем. Для горшочного курары, как правило, используют кору-черебухи костельнена. Стрельба из лука в мелкого зверя требует более крупных стрел и более сильного курары. Его готовят из разных видов хонд Для войн или охоты на крупного зверя применяют самые сильные курары, важной составной частью которого являются алкалоиды челебухие ядовитые. По типу упаковки на товарном рынке, помимо горшочного курары, продают трубочные, тубокурары, которые раньше упаковывали в бамбуковые трубки, а теперь в консервной банке. Это вязкий или твердый, а в некоторых случаях порошкообразный экстракт, из бразильских хонд-дродендронов. Тыквенные курары экспортируются в маленьких тыквах и состоит из ядов черебухи ядовитый. Первые исследователи химического состава курары еще в начале прошлого века выделили из него серпообразное вещество, названное ими курарином. Позже обнаружили еще около 12 алкалоидов, самым ядовитым из которых оказался токсиферин. Тубокурара был открыт алкалоид курин и очень ядовитое амфорное основание – курарин. Курары представляют необычайную ценность и как лекарство при проведении сложнейших хирургических операций, требующих полного расслабления мышц – миорелаксации. В 20-х годах нашего столетия удалось установить структурную формулу тубокурарина, и только после этого итальянский фармаколог Бове получил первый синтетический курары – галлами. Известный французский физиолог Клод Бернар, который считает основателем современной токсикологии, в 1844 году изучил физиологическое действие курары. Животные, раненные отравленными стрелами, Клод Бернар в своих опытах имитировал действия индейцев Южной Америки, погибали от быстро наступающего паралича. Кураре блокировал передачу двигательных импульсов к скелеточным мышцам и таким образом обездвиживал. Точками приложения яда оказались концевые разветвления двигательных нервов. Кураре вступал в конкурентные взаимоотношения с ацетилхолином, передающим нервное возбуждение на исполнительный орган, в данном случае на миофибриллы, волокна поперечно-полосатых мышц. Опыты Клода Бернара доказали периферическое действие Курары. Яд не затрагивал центральную нервную систему. Именно поэтому он оказался замечательным веществом. Ничего подобного в этом роде ни физиология, ни фармакология не знали. После того, как стал понятен механизм действия Курары, токсикологи нашли противоядие, снимающее его действие. Настоящим антагонистом Курары оказался Физиостигмин, эзерин, алкалоид колобарских бобов. В его присутствии создавались условия для накопления в организме ацетилхолина, и мышцы начинали сокращаться даже при очень слабых импульсах со стороны двигательных нервов. Когда с помощью аппарата искусственного дыхания удалось поддерживать дыхание в течение долгого времени, даже при полностью расслабленных дыхательных мышцах, межреберных и диафрагме канадскому анестезиологу Грифсу в 1942 году впервые пришла в голову счастливая мысль применить препарат Курары для полного расслабления мышц во время хирургических операций. Это делали и прежде, но с помощью веществ, далеко не безобидных для организма, а иногда даже вызывающих смерть, хлороформа и эфира. Еще в старых руководствах по хирургии глубокий эфирный и хлороформный наркоз называли малой смертью. В 1849 году Пирогов, великий русский хирург, говорил, что от того вида анестезии, которым бывает уничтожена и значительно ослаблена рефлекторная тезис, до смерти один шаг. Главным достоинством Курара и его препаратов, полученных синтетически, являлась их сравнительная безвредность. Однако долго никто не мог рискнуть применить Курары во время операции.